С целью их последующей записи и массового тиражирования для развлечения простых смертных требовалось очень многое. Необходимо было уметь регулировать полуосознанные творческие импульсы и в то же время расслаивать воображение. Необычайно труднодостижимые сочетания. Профессиональные творцы снов были одновременно и самыми организованными и самыми непредсказуемыми из творческих людей. Они ткали паутину снов изощренно и изысканно.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 между звездзднымбуксиром настрома и собственным телом. Для него оба они были неприкосновны, что во сне, что наву. Обладая минимальным воображением, Далас отличался сильно развитыми способностями координатора и руководителя. Однако у профессионального творца снов оба этих качества должны были находиться в гармонии. недостаток первого никак не мог быть скомпенсирован избытком второго.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 та для многих источников вдохновения. Даже киперсне ее неутомимый мозг работал над прокладыванием курса корабля и расчета нагрузок исходя из запасов топлива. Если воображение вторгалось в ее сны, то совсем не так как у других, которым она волновало кровь. При виде Lambберт у паркера и бредта тоже возникали мысли о факторах нагрузки и пространственном совмещении. Од однако они носили характер, что узнай о них Lambберт,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 человеческие существа приложили время заботы о себе на искусственный разум доверив ему в нужный момент вдохнуть в них и жизнь приборы в комнате провели анализ воздуха и нашли его приемлемым для поддержания жизни столь хрупких и узимых существ как люди зажглись новые индикаторы замкнулись новые цепи без громких звуков фанфар крышки над семью коконами открылись и находившиеся внутри и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 Она потянулась, и у нее это получилось грациознее, чем у остальных. Приятно убедиться, что наш главный оратор разговорчив, как всегда. Брэд в ответ лишь улыбнулся. Он был так же многословен, как и машина, которую он обслуживал. Это была дежурная шутка в их компании. Он и сам охотно принимал в ней участие. Даллас, держа ладони перед грудью и разведя локти в стороны, делал повороты корпусом. Ему казалось, что он слышит поскрипывания отвыкших от работы мышц.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 Да, впервые с момента пробуждения оживился Бред. Мы с бредом думаем, продолжал Паер натягивая ботинки, что кроме зарплаты мы заслужили премию в полном объеме. Дал устало подумал, что по крайней мере гиперсон не отразился на характере инженеров. Идва придя в себя, они сразу же начали предъявлять претензии. Вы двое получите то, что вам полагается по контракту. Не больше и не меньше, как и все остальные. Мы получаем меньше всех тихо проговорил бред. Для него это была целая речь, которая однако не произвела должное впечатление на капитана. Даусу был не для того, он думал о тревожном желтом сигнале. Значит другие заслуживают больше. если недовольны, обращайтесь в компанию. Обра обращайтесь к компанию, проворчал паркер, глядя как бред вылезает из своего гроба. С таким же успехом можно жаловаться самому богу. Точно, Брэд склонился над панелью своей камеры, что-то там подправляя. Все еще полусонный, не одетый и даже не обернувшийся полотенцем, Брэд уже приступил к работе. Он был из тех людей, которые могут несколько дней ходить со сломанной ногой, но не могут смириться с неисправностью туалета. Даллас направился в отсек центрального компьютера, бросил через плечо. «Ну вы, болтуны, достаньте кто-нибудь кота».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 Он никогда не разыгрывал шуток с экипажем и раз уж они были разбужены при желтом предупредительном сигнале на это должно была быть векая причина забрахливший авто power к таким не относился с другой стороны грех было жаловаться даже если после многих месяцев сна и придется попотить часок другой центральный компьютерный отсек куда направлялсядаллас немного отличался от остальных помещений на борту настрома калейдокопп всевозможных датчиков экранов в разноцветных мигающих индикаторов создавал какое-то праздничное впечатление наводя на мысли о рождестве даллас опустился в мягкое кресло и задумался эш занял место напротив банка памяти действуя очень четко для человека только чточнувшегося от гиперсна научный сотрудник не имел себе равных в умении обращаться с машинамидаллас всегда немного завидовал этой способности эша все еще полусонный капитан набрал на дисплее первую командную строку он полностью проверил формулировку и нашел ее верный экстренная работа нужного монитора для выдачи матрицы и запроса мать отозвалась немедленно нужный монитор выдает матрицу под этой короткой строкой выстроились столбцы информ информирующих символов даллас пробежала глазами выбрал нужную секцию и набрал команду экстренный командный приоритет мать ответила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 Это было мяуканье Джонса, которого Рипли принесла с собой. Стоило ее сесться в кресле, как кот Мурлыча стал тереться о ее ноги. «Включите питание!» Кейн осмотрел свой дисплей, пока Рипли и Ламберт щелкали переключателями и нажимали нужные кнопки. Подчиняясь воле людей, дисплеи ожили. Казалось, приборы тоже устали стоять без употребления и были рады появлению своих хозяев.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 все из того же чужого солнца в окружении незнакомых планет теперь кей не сомневался что настрома держит курс на эту систему возможно ошибка заключалась не в пространстве а во времени и они вышли из гиперпространства раньше намечного срока это было легко проверить вызовет транспортный контроль кей нервно покусывал нижнюю губу если получим какой-нибудь ответ по крайней мере будем знать что мы в правильном кваранте солнечная система где-то неподалеку мы сможем уловить сигнал одной из внешних передающих станций lambберт передала сообщение говорит межззвездный коммерческий буксир настрома регистрационный номер 180246 следующий по маршруту земля с грузом сырой нефти и нефтеперегонной установкой вызывая антарктический центр транспортного контроля вы меня слышите конец связи тишина повисшей в командном отсеке а нарушалась лишь слабым сигналами отдельных звезд им вторила мурлыка не джонса в ногах у рипли не дождавшийся ответа lambберт сделала еще одну попытку межзвездный космический буксир настрома вызывает антарктический центр транспортного контроля солнечной системы у нас возникли навигационные затруднения это приоритетный вызов пожалуйста ответьте ответа не последовало lambберт встревожилась «Сос! Сос! Буксир Нострома вызывает центр транспортного контроля Солнечной системы! Или любой космический корабль, который нас слышит! Сос!» Неоправданный сигнал бедствия, а Ламберт отдавал себе отчет в том, что в настоящий момент их кораблю ничего не угрожает. Как и предыдущий, остался без ответа. Расстроенная, она выключила передатчик, но приемное устройство оставило включенным на случай, если поблизости удастся засветить сигналы какого-нибудь корабля. уверены что мы находимся далеко от нашей системы сказал ripпли надо продолжать выходить на связь кей повернулся к ламберт то где же мы все-таки находимся пытаюсь определить спустя несколько минут интенсивного диалога с компьютером она удовлетворенно улыбнулась нашла мы недалеко от системы z это2 даже не достигли внешнего обитаемого кольца Поэтому мы и не можем ловить сигналов в навигационных бакенов, не говоря уже о контрольных станциях лнечной системы. Но какого черта нас сюда занесло, терялся в догадках Кеййн. если с кораблем все в порядке, а до земли еще далеко, зачем же мать нас разморозила? Словно в ответ на его слова по всему кораблю раздался сигнал общего сбора экипажа. В хвостовой части настрома находилась машинное отделение, здесь было сердце корабля. Производимая здесь энергия толкала настрома вперед.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 «С перепугу его начал рвать, он никак не мог унести рвоту. Я думаю, бедняга надолго запомнит эту шуточку». «Да», – улыбнулся Бретт. Паркер отхлебнул еще пиво и, откинувшись в кресле, лениво нажал клавишу на своем терминале. Зажегся зеленый огонек. «Какой у тебя сигнал?» – спросил он у Бретта. «Зеленый», – отозвался тот. «У меня тоже». ер наблюдал за пузырьками в бокале с пивом. всего несколько часов назад он вышел из гиперсна, но уже скучал. Все механизмы работали исправно, делать было решительно нечего, да и поговорить было ни с кем не считая бреда. Хотя о чем можно было говорить с человеком, для которого произнести норме предложение из нескольких слов было равносильно подвигу. Мне кажется, проговорил Пакер, что даллас намеренно игнорирует наши разговоры о премии. может конечно он и не распоряжается финансами но все же он капитан если бы он захотел он мог бы написать рапорт или по крайней мере замоллись за нас словечка это сыграл бы свою роль его размышления были прерваны сигналом переговорного устройства о господи что там еще такое невозможно спокойно посидеть несколько минут верно согласился бред наклоняясь вперед и прислушиваясь голос рипли произнес сбор в кают компании сейчас не время обеда и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 З знаешь, что я тебе скажу. Это все дурно пахнет. Тон, которым эти слова были произнесены, не оставлял сомнений в том, что паркер имел в виду совсем не запах, исходивший от коридорных стен.